Второй пошел. Собственно, здравствуйте, мои уважаемые читатели. В этот раз от автора у нас будет достаточно кратким. Чего болтать-то, если впереди ждут приключения. Несмотря на тяжелый финансовом плане год 2020, мы все же выпустили книгу. Чем в очередной раз доказали, что все вместе мы способны победить даже и коварную пандемическую ковидлу. Минимальный тираж в 500 экземпляров, нужный для размещения заказов в типографии, мы собрали. А чуть позже добавилось даже немного еще. С чем я всех нас и поздравляю. Традиционно благодарю всех, кто принял участие в предзаказе 2020. И не перестаю говорить, что книги выходят именно благодаря вам. Тут ведь как, нет предзаказа, нет сборов на книгу, нет и книги. К сожалению, в связи с одолевшей мир ковидлой и неблагоприятным финансовым положением, некоторая часть читателей не смогла поучаствовать в предзаказе на бумажную книгу. Наши потери составили примерно 100 человек. Но очень надеюсь, что они вернутся к нам в 2021 году, возможно, в 2022, в процессе допечатки этой книги. С другой стороны, особо хотелось бы отметить тех, кто мгновенно отреагировал на клич о необходимости срочной закупки бумаги. Именно благодаря этим людям мы смогли выпустить книгу по минимальной цене, успев закупиться бумагой до ее подражания. Ребята и девчата, вам спасибо. Вы наш оперативный отряд мгновенного реагирования. Эта книга далась мне, пожалуй, тяжелее всех предыдущих, просто потому, что объем ее миллион с лишним знаков, работ гигантское количество. И тем не менее, наверное, профессионализм мой авторский растет, так как уложились в срок немногим больше года. Со всеми написаниями, авторскими вычетками, которых было несколько штук, правками и так далее. Очень надеюсь, что книга понравится. Впереди больше миллиона знаков и 350 горизонтов. Будет тяжело. Будет опасно. Надеюсь, что иногда будет и страшно, и уверен, что будет интересно. И я также надеюсь, что вторая книга пришпорит вас в желании узнать, что же там будет дальше. Потому что с третьей книгой мы не собираемся тянуть год. Пока вы читаете «Человек из преисподней джунгли, дописывается третья книга серии. Пишем ее совместно с Дмитрием Моносыповым в соавторстве. И я считаю, что это бесспорный плюс фактически книга возьмет лучшее от двух авторов. И, конечно же, только выиграет от этого. Да-да-да-да, это именно соавторство. А иначе как мне проконтролировать то, что книга получится именно такой, какая нужна для серии? И соавторство, и окончательные правки по сюжету, и правка текста по стиль написания, это все на мне. При всем при том, хочу отметить, что Дмитрий очень постарался с третьей книгой. Многие элементы в ней, а часть черновика уже лежит у меня на столе, так вот, многие элементы в ней, это просто какой-то трэш. Но третья книга и должна быть такой мрачной и отвратительной. Отвратительной не по исполнению, конечно же, а по сути самих событий в ней изложенных. Специально ездил к нему в Самару, специально общались по поводу книги и сюжета, и я постарался донести, что хотел бы видеть. И Дмитрий, настоящий мастер, ухватил самую суть, какой она должна быть. Работа происходит поэтапно. После каждого очередного написания объема текста он присылает ее мне, я читаю, делаю замечания, если они есть, и после этого следует новый кусок, и цикл повторяется. Таким образом, работа идет под непосредственным приглядом основателя серии. Что еще хотелось бы отметить касательно третьей книги? Она важна. Я пытаюсь сейчас рассказать о ней хоть немного, и в то же время не приоткрыть даже самую мелкую краешку событий. это довольно трудно. Она важна хотя бы потому, что дает понимание дальнейших поступков и мотиваций нашего главного героя. Пожалуй, она как бочка с порохом под задницей дает толчок о направлении его дальнейшим действиям. И на этом я остановлюсь. Больше пока никакой информации. Отмечу только, что уже не раз говорил. Если бы я мог, я написал бы все книги серии сам. Но, увы, тогда серия растянулась бы во времени совсем уж надолго. Поэтому некоторые книги придется писать сторонним авторам, но с моим самым непосредственным участием. Кстати, в книгах сторонних авторов будут и главы, где действует непосредственно Карбофоса товарищи. То, то есть эти главы будут написаны как раз-таки мной. Такие вот вставочки у нас получатся. Просто потому, что показать действия Сергея Сотникова и его окружение в данном конкретном промежутке времени и мести, который описывается в книге стороннего автора, совершенно необходимо. Но одну целую книгу писать ради этого смысла нет. А именно таким вот образом, такими вставками, именно вписать в канву повествования стороннего автора несколько глав о Сотникове – это самое то, что нужно. Итак... Третья книга пишется и уже в довольно высокой степени готовности. Ориентировочное время начала предзаказа – январь 2021 года. Повторюсь, тянуть не хочется. Хочется выпустить третью и уже очень плотно засесть за четвертую книгу. Ее я уже тоже начал, уже накапливаю материалы, кое-что пишу, какие-то заметки, замечания. Пишу параллельно с работой по третьей книге. Не так быстро, как хотелось бы, конечно, но твердо уверен, что ее мы тоже выпустим в 2021 году, только уже ближе к осени. Таким образом, предварительно в 2021 году мы должны получить пополнение серии сразу на два тома. Ну, все же надо ускоряться с выпуском, иначе растянем лет на 7. А оно нам надо... Ну, что ж, не буду больше отрывать вас от процесса. Пожелаю только интересного и ураганного чтения. Переворачиваем страницу и вперед, в джунгли. Денис Шабалов. Август 2020 года. Пролог. Человек очнулся разом. Будто вынырнул из черного омута на поверхность. Тяжелые удары стали, а бетон еще не замерли вдалеке, а он уже был готов. Они снова упустили его –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 «Жив. И даже ранением это назовешь с натяжкой. Он был цел и был готов двигаться дальше. Он знал, что нужно торопиться. Они ушли, но скоро вернутся со второй порцией, а потом и с третьей и с четвертой. Материала много, и они не остановятся, пока не заполнят яму до краев. Объект будет зачищен полностью под ноль. Весь его прошлый опыт говорил об этом. Масса работы. Работу они всегда выполняли тщательно». Осторожно, стараясь не шуметь, человек столкнул в себя мертвое тело. Перевалился на бок, влажно хлюкнул натекшей уже лужей, липкой, холодной, приподнялся, выглядывая за край. Лампы светили только по углам зала, их свет едва долетал сюда. И он не мог видеть окружающее в подробностях, да и не хотел, это лишь первое. В яму легла только первая партия, но будет больше, гораздо больше.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 если ты мастер своего дела. Так было и с объектом. Получится задуманное — хорошо. Нет, неприятно, но не критично. Настоящая цель лежала многими километрами глубже. Гексагон — лишь средство. Средство тянуть наличные силы, снять с постов максимальное количество боевых единиц, уменьшить плотность противника до минимума, хотя бы на короткий срок, необходимый для прохода. Времени не так много, не нужно торопиться. Но сначала... Последнее, самое важное, дать знать, что он жив и продолжает выполнение задачи. Дать отчет о провале промежуточной задачи, выйти в эфир и передать пакет данных, которые ждали товарищи. Это несложно. Важно лишь успеть уйти из площади и добраться до ближайшего входа на тропы. Тайник, где лежит все необходимое, не вскрыт. Передать информацию и продолжить свой путь. Джунгли. Старый враг. Снова звали и ждали его. Глава первая. Рубикон. Вернувшись из далекого путешествия, ты уже никогда не будешь прежним. Толкин, а может быть, и доблестные переводчики просто немного переделали китайскую пословицу? Никто не возвращается из далекого путешествия таким, каким он был раньше. Эта фраза, сказанная волшебником Хоббиту Билба, всегда волновала Серегу. Ведь и в самом деле. Довольно часто в книгах, что читал он на своем веку, да тоже и в фильмах, Главный герой со товарища отправляется в дальний путь. Суровый батюшка-царь, желая сбросить годков, посылает своего дурака-сына за молодильными яблочками. Хоббит-фолка Брендибек, повстречав в лесу бомжеватого гнома-проходимца, плетется за ним в дальний путь, влипая по дороге в самое разнообразные переключение. Элли, забежав в домик, чтобы спасти от надвигающегося урагана Татошку, влетает к черту на рога в далекую незнакомую страну а Данил Добрынин, начищая до блеска свой винторез, едет грабить чужую общину, желая обеспечить свою. Никто из них еще не знает, что дорога, начавшись далеко-далеко на периферии, приведет самый центр разборок такого уровня, где от действий их будут зависеть судьбы множества людей, а может и целого мира. Фолка, набравший селенок и подноториев, Противостоит вождю Олмеру в попытках избавить земли от засилия тысячелетних старперов-эльфов. Элис меняет в изумрудном городе и его сателлитах государственный строй, сажая на трон справедливого и доброго страшилу взамен обманщика Гудвина. Добрынин же уничтожает таки паука, заплатив при этом, правда, слишком уж высокую цену. Вполне естественно, что все и оставляет свой отпечаток на героя, порой меняя его до неузнаваемости. Дальние горизонты не могут не оказать своего влияния. Тишина и спокойствие галереи набивали философские мысли, и Серега, двигаясь в ядре обоймы, уже довольно долго это слегка лениво размышлял. Да, меняют, и этого не избежать, но главное при этом не потерять себя, не прогнуться под враждебные обстоятельства, не уступить врагу, в основных своих качествах, оставаясь таким же, каким ты вышел из дома. Еще более важно – достичь цели, выполнить поставленную задачу. Упорство и работа – именно это завещал отец, и именно с таким настроем Серега и шел по его стопам. Двигались в шестой час. В рассеянном свете фонаря, бьющего в потолок, стальные ребра тюбинга, появляющиеся впереди и проплывающие мимо, оказались ребрами гигантского животного – до исторического динозавра или огромной рыбы. Впечатление усиливала вода, пробившаяся кое-где меж стыков и капающая на пол. В основном это были редкие капли, и они успевали высохнуть на бетоне, но нередко попадались и целые лужицы, иногда поблескивающие глянцем открытой воды, а иногда и покрытые тонкой корочкой наледи. В такие моменты дозиметры начинали пощелкивать, предупреждая о наличии трития. Но эта радиация не могла за короткое время нанести урона здоровью, и на нее просто не обращали внимания. Время от времени справа и слева выныривал темный провал ветвящегося коридора. В такие моменты туда сразу упиралось несколько стволов, и контроль передавался от бойца к бойцу до тех пор, пока дыра не исчезала во тьме за спинами тылового дозора. Шума от обоймы было немного. Посапывание сервоприводов Экзы, чуть слышное шуршание элементов снаряги, Легкий звук, множество шагов, тихие переговоры. Впрочем, это когда на марше. Если припрет, можно и минимизировать, превратившись в бесплотную тень. Тишина, залог здоровья. Восемь километров долой, скоро кольцо. Давно уже прошли передовой блокпост и дыру под потолком, где нашли таинственного деда. Впрочем, дыры не осталось и в помине, завалено железным ломом. Забита стальной арматурой и забетонирована. Общине не нужны выходы из дебрей тайных троп в непосредственной близости от дома. Понятно, что это необходимость. Вот только... Согласно записям путеводителя, с некоторого момента именно так, с большой буквы, Серега и стал его называть, дра была последней точкой выхода. Предпоследняя. 348-й горизонт. Четвертый километр западной транзитной, отходящий коридор на юг. Впрочем, тут уже недалеко осталось... Совсем скоро лестница, потом каких-то шесть километров на восток, затем коридор до первой комнаты и где-то там дверь в подсобное помещение. Вход. И выход уже на 340 сороковом. Восемь горизонтов, как корова языком. А восемь горизонтов, примерно неделя дороги. Правда, неизвестно еще, сколько тропою подниматься. Но Серега все же надеялся, что в разы быстрее. Иначе какой смысл тайными тропами идти? Сказать откровенно, он слегка мандражировал. Правда, ни в коем случае не показывал ребятам. Командир обязан иметь абсолютно уверенный вид, прямо-таки тотально всезнающий. Боец должен пребывать в уверенности, что командиру известно все. Видит он на 10 шагов вперед и не сомневается при отдаче приказа. Ему может под этот приказ умирать и как-то не вдохновляет вид беспомощного, бессвязно ли печущего командира начальника, хотя и мандраж вполне обоснован. Впервые обойме предстояло сунуться туда, о чем даже в байках конкретики нет. Может, там лишь темные пустые коридоры, а может и совсем наоборот. Хотя мужик этот прошел же в одиночку. Смог? А их тридцать рыл. Неужели не пролезут? Но гораздо сильнее волновал его сейчас другой вопрос. Что за ирония? Миновать восемь горизонтов и выбраться как раз в самом пекле на триста сороковом — где контроллеров может быть столько, что шагу не ступить. Ведь потом придется краса, напрягаясь от каждого шороха, еще пять километров до следующего входа, и все время по транзитной. Тут главное не нарваться бы на платформу, а уж с мелочью справимся. Сил, чтобы справиться и с мелочью, и с угрозой покрупнее, и впрямь было достаточно. Мало того, что совокупная огневая мощь, мало стрелковки, довольно высока, так еще и крупный калибр наличии. Фактически обойма усилена в два раза. Два тяжелых пулемета «Корд» и «КПВ». Две снайперских винтовки серьезного калибра. Пулемет под 7,62 у каждого командира отделения. А еще две трубы «Огленя», две «Клюквы» и две «Града». РПГ-26 «Оглень». Советская реактивная противотанковая граната. Укомплектована кумулятивной боевой частью. Одноразовый ручной гранатомет основной функцией которого на поле боя является уничтожение танков и другой бронированной техники противника. РПГ-28 «Клюква» — российский ручной противотанковый гранатомет, разработанный НПО «Базальт», на данный момент один из самых мощных гранатометов в мире. Бронепробиваемость 900 мм за ДЗ. Противотанковое средство для борьбы с современными и перспективными танками, имеющими динамическую и композитную броню. Также РПГ-28 может использоваться для поражения живой силы, находящейся в зданиях и фортификационных сооружениях. РПГ-34 «Град». Выдумка автора. Реактивная граната, укомплектованная осколочно-шрапнельной БЧ с заданным дроблением корпуса. К сожалению, на данный момент в войсках РФ нет такого выстрела, либо автор просто о нем не знает. Хотя необходимость давно назрела, приходится придумывать самому. Схема работы. БЧ при приближении к цели подрывается на большое количество поражающих элементов. Шрапнет поражает как живую силу противника, так и навесное оборудование техники. ИК, прожектора, фонари, связь, элементы стрелкового вооружения и прочее. Имеющиеся подобные выстрелы в ВОК для подствольного гранатомета ГП слишком маломощны для нанесения техники действительно серьезного урона. Вот они-то, гранатометы... И есть самое эффективное против тяжелых железяк. Только пользоваться нужно с сугубой осторожностью. Умеючи. Это ведь можно и самому лечь, и товарищи с собой забрать. Тут и реактивная струя, и перепад давления после подрыва. РПГ не у столько дровосек. Он же и стрелял. Жесткий дефицит не позволял обучить всех до единого, хотя кое-какой опыт стрельбы имел в обойме каждый. Кроме гранатометных труб, массированная стальная туша железного была увешана самыми разнообразными средствами поражения. Живописно. Слева на пузе — револьвер «Слонобой» РШ-12. Две пулеметные ленты крест-накрест через грудь. Справа и слева на поясе — два корова боезапаса. Здесь же гранаты в подсумках. Спереди, прикрывая яйца, аптечка, как и у командира, как и у остальных бойцов. Сзади подсумок с противогазом и серебрянкой — нож. Даже не нож, а какой-то тесак полусабля. На левом бедре в специальных гнездах, присверленных к броне, две МОН-50. На правом — четыре дыма. МОН-50. Противопехотная сколочная мина направленного поражения. Предназначена для поражения живой силы противника, в том числе в бурзовом и легковом транспорте. И завершал ансамбль рюкзак 150 литров на платформе за спиной, к которому крепились трубы РПГ. И весь этот груз для него — обычная боевая загрузка, ибо вытащить его стальной корсет мог не такое. Все вышли в экспедицию, считая и меня. Сова и руик, и Кролик, и вся его родня. Посапывая слева сервоприводами, бормотал под нос Пашка. И каждый в экспедиции ужасно был бы рад узнать, что значит полюс и с чем его едят. «Строки сказки винни все-все-все, а Милн, именно так». Экспедицию. — Паша, заткнись! — посоветовал Знайка, шагающий справа от командира. — Сову так и не нашли. Не поминай лихо, пока оно тихо. Дровосек сообразил, что переборщил, замолк. Пашка уступал мозговетостью каждому в обойме, и, может, именно поэтому благоговел перед Знайкой, считая его самым умным среди научников. Илюха тем и пользовался, порой откровенно помыкая с дровяком. Поменялись ролями, что называется — Правда, еще большее почтение испытывал дровосек командиру, щенячьей преданностью платя за то, что Серега когда-то взял его в обойму. Укрупнение обоймы требовало некоторой смены порядка передвижения. Хотя кардинальных изменений Серега вносить не стал. В головах, как обычно, двигался передовой дозор в составе одного отделения. Следом, отстав на сотню шагов, шла огневая группа, еще отделение. Функции ее. В случае необходимости прикрыть разведку плотным огнем – пока ребята, нарвавшись на засаду, отходят назад, либо поддержать огонь до ввода в бой основных сил. Дальше ядро. Здесь командир, оба научника, тяжелые пулеметы, снайпера. Вся тяжелая стрелковка обоймы. Здесь же и остальные, рассредоточены по галерее. Плотная группа, слишком хорошая мишень. Одной крупнокалиберной очереди достаточно. Тут же, механически переваливаясь ноги на ногу, собранные в одну длинную гусеницу из шести секций, Двигались ослы, и замыкающим еще отделение, шагах в 50. Их задача тоже понятна — охранять тылы, чтобы сзади не покромсали. Каждые два часа — смена наряда. Все отработано до мелочей. Каждый боец знает свои обязанности в каждом из нарядов. А если затруднение, командир подскажет, в какую сторону шустрить. «Интересно, а какого хрена нас не провожали так же, как вторую?» — ворчал Букаш. Он двигался здесь же, в ядре, отдыхая после наряда. Работала третья группа, и людьми командовал злодей, мелькая время от времени впереди. Я, может, тоже хочу парад в свою честь. Пусть и мимо меня бы прошли, отдали почести перед уходом. Ну, проводили вторую. С парадом, с речами. И чего? Пожал плечами Знайка. По мне так хрен с ней, с помпой. Лучше бы встретили так. Когда вернемся, тогда уже с полным основанием можно... — Героические же, пацаны, имеем право, вынь дополож да Согласен со Знайкой, — кивнул Страшило. — А то в самом деле получается, будто авансом чествует. Ты заработай сначала, а потом по делам и получи. — Ну, не знаю, — в сомнении протянул Гришка, но спорить не стал. — Командир, а что на собрании совета говорили? Повернув голову, поглядел на товарища Илья. — Шеф мой вернулся, сильно не в духе, даже на лаборантку наорал, не за хер собачий. Чем так разозлили? «Ромашкин хотел нас наподобие второй соорудить», — ответил Серега. «Важняк не дал. Генерал считает, что именно это причина провала. Одно дело, если в паутине только обоймы работают, и совсем другое, когда на нас куча гражданских висит. Сдохнут все. Так и сказал. распидалил, как по нотам. Ромашкин совсем уж навострился с полдесятка наушников нам подпихнуть. Пацаны одобрительно загудели. «Тогда понятно», — усмехнулся Илья. — Сергеич давно уже мечтал, а вот и подвернулась. — И правильно. Хватит и нас с Артемом. — Важняк молодец, — одобрительно проворчал дровосек. Уважаю генерала. Серега хмыкнул. Паша сказал очевидное так, будто новое открыл. Генерала уважало все подразделение, причем не как главу совета, а именно как куратора, прямого начальника. Важняк был строг, но справедлив. Касаемо же профессионализма... Стоит на его иконостас глянуть. Редко у кого из ветеранов столько увидишь. И о людях заботится. И за дело болеет. За три часа до выхода, вызвав Серегу на ковер, еще раз все повыспросил. Не нужно ли чего? Все ли получено со складов? Нет ли каких пожеланий? Хотел даже по маршруту пройтись. Но это было явно бесполезно. Виртуальное путешествие ничего не даст. И Серега его отговорил. Поэтому генерал ограничился лишь напоминанием. «Что-то там не то». «И сильно не то. Нехорошее что-то на сотом», — повторил он свои давишние слова. «И сотый, и тридцатый — там сугубая осторожность. Старик очень уж хотел эту мысль донести. Ты не присутствовал, запись только слушал. Но он, когда говорил, аж выгнулся весь, пытаясь выплюнуть. Совсем немного ему не хватило». «Что ж, примем к сведению. Хотя, если уж совсем скрупулезно подходить, дед мог и не о горизонтах говорить». На записи четко не слышно, а может вовсе и ни слова было от предсмертных хрип. Что еще в паутине? Сотое или тридцатое? Что в паутине может быть сотым? Передрисовал Серега вслух. Или тридцатым? Мужик, которого мы нашли перед смертью, сказал. Бойся сотого и тридцатого. Чем пугал? Да, Дайся что угодно. После некоторой паузы ответил страшило. И подтверждая слова генерала, сказал. Самое близкое горизонт. Как я понимаю, он про свою дорогу говорил, предупредить пытался. Наверное, самая основная опасность даже не триста сороковой, а именно сотый и тридцатый. — Или километр, — вставил Знайка. — Тоже подходит, — согласился Артем. — И дальше уже валяй по накатанной. Километр, поворот, тоннель. Выбирай, что нравится. — Может, контроллер? — предположил Травосек. И тут же смутился. — Да ладно, ладно. Я это так, в порядке бреда. «И все-то у тебя, Паша, в порядке бреда происходит», — отмахнулся Илья. «Не бывает сотых, тем более тридцатых. Никто с такими не сталкивался, что в боевой машине сто киломассы, да ну?» «Так это здесь, на наших горизонтах, а выше...» Знака пожал плечами, но Серегу это предположение заставило задуматься. «Сотый контроллер!» «Да вот хрен знает!» «Паша, конечно, частенько выдавал различный бред, но эти слова все же не лишены смысла» хотя с индексами и классами машин давно уже полная ясность. И в последние годы ничего нового не добавилось. 400-й, 500-й, 1000-ник, КШР-1000ММП, появившийся 7 лет назад аккурат перед инициацией, двухтонники. И боевые платформы от 30 тонн и выше. Индексы контроллеров прописывались у них в мозгах, буквально выгравированные на металлической пластине с обратной стороны черепа, Что значило, к примеру, такой вот КШР-400 или КШР-500 или ППКБ, люди доподлинно не знали. Однако научники сумели вытащить из мозгов самоназвание машин – контроллеры. Почему так, поди знай. Но с тех пор механизмы так и называли, а уж расшифровки индексов как-то сами придумались. Может, они всегда гладко, но суть точно отражала. КШР – контроллер штурмовой роботизированный. ШМП штурмовая машина поддержки. МРША машина разведки и штурма. ППКБ платформа поддержки контроллеров боевая. Цифры же в точности совпадали с весом механизма, и потому здесь даже выдумывать не пришлось. Однако эта линейка действительно зияла пробелами. Ни 200-го, ни 300-го, ни 600-го, и дальше люди никогда не видели. То ли их не существовало в природе, То ли это были пробные версии и прототипы, не пошедшие в эксплуатацию, неизвестно. Впрочем, тут Серега тоже очень сильно сомневался. Возможно ли создать машину весом всего в центнер 2 и при этом обеспечить ее достаточной бронированностью и вооружением, таким, чтобы не уступало тому же 400хсот четырехсотому? Вряд ли. Потому и он склонялся к наиболее вероятному предположению. Мужик говорил именно о горизонтах. Спустя час они подошли к кольцу и лестнице на 348-й. Примерно за сотню шагов до входа свет головного прожектора проявил на стене указатель ржавую по краям жестяную табличку с частично облупившейся, но еще вполне читаемой надписью Указатель гласил. Минус 350, дробь минус 348. Обойма, стоп! Пришла по связи. Говорил злодей. Командир, лестница, подъем. «Так точно», — ответил Сергей. «Ставр, готовьтесь. Огневая группа вторым эшелоном, прикрытие. Злодей, идешь с ними. А остальные ждем. Втягиваемся по команде. Букаш, обеспечь периметр, чтобы ни одна тварь железная мне в жопу не вылезла. Начали». Работа пошла. Первая группа сразу же разошлась, забирая под контроль все пространство вокруг. Кто-то, уменьшая профиль, присел на колено, а то и улегся плашмя. Кто-то прилип к стене, кто-то укрылся за ближайшим ребром тюбинга. На открытом пространстве лучше не торчать. Транзитная галерея в обе стороны, черные провалы ближайших коридоров и ответвлений. Открытые вентиляционные короба под потолком, куда запросто может влезть киборг и затаиться, подкарауливая людей. Приклад к плечу, и с этого мгновения есть только ты и твой сектор. Держишь неотрывно, не ослабляя внимания. Это твое. Об остальном позаботятся товарищи. Подведешь, обосрешься, упустишь момент. Буквально секунду, когда из тьмы, блеснув металлом, появится смерть, и сам ляжешь, и половина обоймы вместе с тобой. «Букаш на связи. Периметр держу», — квакнула гарнитура. «Чисто». «Принял», — ответил Серега. «Третья группа. Доложить о готовности». «Ставр готов». Не мой готов». Маня готов». «Ненавижу лестницы», — пробормотал рядом Один. «Все нервы на пределе, так и ждешь, вот-вот башку сверху снесут». Лестницы на соседние горизонты не всегда были именно лестницами. Иногда это был широкий транспортный пандус в четыре пролета, опоясывающий опорную колонну квадратного сечения. Иногда – обычная узкая лестничная клетка из 18-20 пролетов. При этом вся конструкция обязательно утоплена в стену, за пространство галереи, чтобы не загромождать. И если с прохождением пандуса проблем нет... Двигаясь парой, удерживая под прицелом угол колонны наверху, то лестницы – один из самых сложных элементов работы – предъявляли жестокие требования к физухе бойца. Это ведь не просто так – шаг за шагом наверх подниматься. Это целая акробатика. Работа идет на корточках. Тело максимально низко, колени на одном уровне с головой. Иначе тот, кто находится выше… А то, что там кто-то есть, всегда должно предполагаться априори, увидит макушку поднимающегося человека и отработает. И при такой акробатике, когда на тебе еще 20-30 кило боевой загрузки. Так что Один нисколько не преувеличивал. Самый гадский элемент — лестница. Злодей, начинайте. Убедившись, что пространство вокруг обезопашено, и в разгар работы неожиданных сюрпризов в задницу не будет, скомандовал Серега. Остальным заткнуться и замереть. Укрылись. Тишину поймали. Первым делом контроль верхней площадки, то что следующим этажом. Это работа для группы прикрытия. Если не законтролить, то противник, чуть перегнувшись за край, сразу увидит ноги нежестоящего человека. Выстрел, боец падает, дальше сразу дострел, минус один. Освободившись от рюкзаков, тринадцатый со шпионом улеглись у самой первой ступени, взяв под прицел дыру меж лестничными пролетами над головой. Теперь стоит там появиться противнику, встретят в два ствола. Законтролено. Злодей и немой над ними, готовые мгновенно подхватить ребят за эвакуационные петли на разгрузе и рывком помочь подняться, уйти из зоны поражения. Это если граната сверху упадет. Остальные на безопасном расстоянии, за исключением пары заходящих, енота с прапором. Злодей, ухватившись за петлю тринадцатого, огляделся. Убедился, что шпион тоже законтролен и дал отмашку. Енот и прапор, сдвинувшись максимально близко к стене, начали осторожно подниматься. В сумраке лестницы они походили на огромных крабов. Правое колено на одном уровне с головой, движение боков в перевалочку. Да еще ствол с фонарем вверх торчит, как здоровенная клешня. Страхуя друг друга, забрал ступень, принял сектор наверху. Подождал, пока напарник поднимется на одну-две выше тебя и сменит на контроле. И снова вперед. Проходишь следующую пару ступеней. Они добрались до промежуточной площадки. Короткая остановка. Смена. Теперь по лестнице поднимается пара «Шпион-13», а еноты «Прапор» лежат. На следующей площадке опять смена. И так пролет за пролетом. Площадка за площадкой до самого верха. Группа скрылась. И теперь лишь отблески фонарей, мелькающие сверху, да доносящиеся иногда шорохи, говорили об их активности. В транзитной сразу повисла непроглядная тьма. Бойцы зашевелились, опуская УПЗО. Серега, укрывший за ребром тюбинга, тоже умастил очки на глазницу черепа и включил инфракрасную подсветку. Прибор был рассчитан для зрения на коротке. Широкий угол обзора, дальность подсветки порядка 250 метров. Все, что дальше, тонуло во мраке. Но для УПЗО этого достаточно. Есть необходимость видеть дальше, используя бинокль или монокуляр, или оптику оружейную. Картинка появилась сразу же. Сочная, черно-бело-зеленая в режиме ПНВ. Погоняв прибор, переключая из одного режима в другой, Серега убедился, что чужих рядом нет. Бойцы, осматриваясь, тоже крутили головами. Опознание реализовано предельно просто. У каждого бойца на шлеме и броне закреплена специальная метка. У командира треугольник с цифрой 31, индексом обоймы. У замов квадраты и номер группы, которые командуют — У комодов — кружки и индексы отделений — 3.1, 1.2 и так далее. А у бойцов — просто индекс принадлежности к отделению, без всякой геометрии. Следующие 20 минут прошли в полной тишине. Медленно текли минуты. Тьма, наползая, обволакивала людей. Лезла в мозг, пытаясь зацепиться там ледяными своими ручонками. Так было всегда, стоило лишь выйти из дома. Однако пройдет немного времени, и восприятие изменится. Пока же... Пока оставалось терпеть и гнать ее от себя. И слушать. Слух в джунглях зачастую важнее зрения. Нарушил тишину букаш, прошуршав вдоль стеночки, опустился рядом и, сунувшись губами в ухо, зашептал. «Серег, у меня на тылах Один с пацанами. Сейчас вышел на меня, говорит, шумы какие-то слышит. Но движухи ноль, пусто в галерее. Он уже так и сяк и с наушниками извращался, но опознать не смог». Серега нахмурился. — Вообще ноль. — Ноль. — На всем пространстве до изгиба, а изгиб в двух сотнях. — Останься тут, я проверю. Стас с бойцами сидел в некотором отдалении, шагах пятидесяти. Подобравшись сзади, Сотников тронул его за плечо и опустился на колено за спиною. Комод, оглянувшись, коротко дернул головой и снова уперся глубь галереи, перебирая режимы у В некоторое время они на пару вглядывались и вслушивались во тьму, но никакого движения высмотреть так и не сумели. «В чем дело?» «Что за паника?» — спросил, наконец, Серега. «Не пойму», — покачал головой Один. «У меня стойкое ощущение, что за нами наблюдают. Минут пятнадцать уже. Ну, сам знаешь, словно волоски на затылке топорщатся. И звуки такие, как будто в самой глубине. То ли шорох, то ли постукивание, то ли шаги осторожные. Я уж глядел, глядел. Пусто. а шорохи все равно слышу. И не крыса это точно». Верха проверял. Серега ткнул в потолок, имея в виду трубы вентиляции. «Первым делом. Никого. На трубах пусто, а внутри...» Комод пожал плечами. «Они здесь узкие. Человеку не протиснуться. Разве что ящер». И галерею смотрели. Вперед пролезали шагов на сто. Букаш велел. «Ничего». Но вернулись на место, и снова началось. И все время оттуда идет, из глубины. Серега кивнул. «Организм в паутине меняется» входя в боевой режим, становится более чутким, чуйным. У кого в большей степени, у кого в меньшей, у иного бывает на выходе словно радар в башке, а другому хоть за спиной встань и взглядом с затылок прись, в ус не дует. Но как бы то ни было, звоночек. И такие моменты игнорировать нельзя. «Сейчас слышишь?» «Нет, затихло, как ты пришел». «А вы?» — Сотников обернулся к бойцам. «Я ничего». — помотал головой Карабас. — Ты не обижайся, Стас, но, кажись, нервишка у тебя. Постоянно же в напряге. Ждешь боя с минуты на минуту. Вот и мерещится, — поддержал дед. Один фыркнул, одарив Артема тяжелым взглядом. Типа в параноике меня записали, но смолчал. — По общему каналу связывались? — спросил Серега. — Гришка вызывал, тихо. — Ладно, ждем. А ты слушай. — Чуть что, сразу доклад. Если угроза, бейте. Потом уже разбираться будем. Стас кивнул. Вернувшись назад и отослав Гришку, Серега умастился за свое ребро и задумался. Давно известно, что тьма и тишина, особенно если заодно работают, разные шуточки с мозгами способны крутить. Сознание человека само заполняет тьму, населяя ее неведомым. Установлен научный факт. Тут тебе движение смутное на пределе. И шорохи, и фигуры прозрачные. Но это при одном условии. Если ты один. Если толпа как отрезало. Если один в паутине что-то чует, а второй нет, вполне может означать, что у первого слух получше и восприятие. С другой стороны, понятно, что это не буратины, те бухают по бетону только в путь, не слышно краса не умеют, и не кадавры. Они хоть и могут тенью скользить, но галерея чиста на сотню шагов. Тогда что остается? Что-то мелкое из живности. Во всяком случае, пока опасности нет, а появится, там и среагируем. Бофосу. Обрывая мысли, на канале вдруг обозначился Стас. Вышел не по общему каналу, по закрытому командирскому, и в голосе его слышалось столько растерянности, что Серега мгновенно насторожился. На связи. То, что сказал Комод, не лезло ни в какие ворота. Я не знаю, командир. Может, и нервы у меня, но я ребенка видел. Голос у него был напряжен, аж подрагивал. Серега пешил от неожиданности. В джунглях всего можно ожидать, но ребенок? Неужели Кирилл, сын Светланы Ильиной, жив еще, спустя целый месяц? Сейчас видишь его? Приглядись, тут же запросил он. Да внимательней смотри. Уже нет. Но бля, я тебе клянусь. Движение в галерее ухватило, шмыгнуло что-то. Пригляделся, а там мелкий за ребром сидит. и один, без никого. Я только общие контуры уловил. Силуэт, но это точно ребенок. Это было невозможно. Настолько невозможно, что Серега даже растерялся. Ильины отстали от мотовоза по дороге на плантации в Северной транзитной галерее. Если где искать, то только с той стороны. Как мог ребенок в одиночку пройти десятки километров джунглей и оказаться с запада от дома? Даже если по кольцу, это как должно повезти? Вода, а аправиант. Разве что запасы с собой – Но если это впрямь, Кирюха, а кому еще здесь быть, что делать ему, Сотникову? Останавливать экспедицию и высылать на поиски группу? Или вставать на привал, вызывать поисковиков и ждать? А если на железяк нарвешься? Хотя на домашнем горизонте зачастую контроллера на сутки-двое пути не встретишь, раз на раз не приходится. Встреча с врагом — это бой, риск потерять людей. И тогда экспедиция под угрозой, а приказ между тем получен ясный. Но и пацана тут оставить тоже, знаете ли. Серега едва представил, что чувствует сейчас ребенок. Тошно сделалось. Напуган до полуобморока, не иначе. Никак нельзя его тут бросить. Впрочем, мелкого сначала выловить нужно, а уж потом решать. Карбофос Одину. Бери своих и за пацаном. И тундру возьми. Учти, он сейчас каждого шороха ссыт. Как бы и вас за контроллером не принял. Ты голосом подманивай, если увидишь. «Покажи, что ты человек, а не кадавр. Как понял?» «Понял, командир. Принял. Работаю». Пока Стас прочесывал галерею, Серега пару раз попытался связаться с домом по кабелю, но не преуспел. Это было довольно странно. Кабельное хозяйство здесь, в районе Кольца, сохранилось неплохо, а тем более в транзитной галерее. Однако Знайка с Мудрым как не колдовали, так и не смогли дать устойчивую связь. Шипение, помехи, кваканье в трубку – на этом и все. — Черт знает, что за дела! — озадаченно развел руками Мудрый. — Вообще, тут связь всегда устойчивая. Десять километров от дома. Может, провод где оборван? Не иначе железяки опять постарались. — Так они когда приходили? — Месяц тому? — проворчал Знайка, продолжая терзать трубку. — С того времени коммунальщики должны уже починить. Пройти с проверкой до самого кольца. на нахрен. — Они и проходили. — вступился за Слюсарева Мудрый. Судя по звуку, это не просто обрыв. Словно несколько жилок еще целы, но этого мало и сигнал лишь частично проходит. Ладно, черт с ним, — решил Серега. Нет и не надо. Приведут пацана, встанем на привал. Ничего страшного, сутки потеряем. Не горит. Выделим группу, отведут. Заодно и про обрыв скажут. Не тут-то было. Вернувшись, через полчаса Один доложил, что в галерее пусто. Пацана и след простыл. Мы по транзитной полтыщи метров прошли, и в коридоры боковые совались. «Нет его. Тундрыч, говорит, тудрал. «Ренат», Сотников повернулся к следопыту. «Есть след», кинул Тундра, «но слабый. За ребром точно мелкий сидел. А потом как по галерее побежал, так и пропал. На бетоне следы вообще не очень читаются, от слова совсем». «И что делать?» спросил Букаш. Серега, чувствуя себя в этой ситуации, абсолютно беспомощным, молчал. «Понятно. Пацан с перепугу либо удрал дальше по галерее либо забился куда-нибудь в дыру или в боковом коридоре спрятался. Попробуй теперь найди. Страшно ему? Сердце колотится, в пятки ухает, словно у зайчишки. Паника не даст к людям выйти. Вроде и свои видятся, а вроде и чужие. Тем более, если он за этот месяц успел уже горюшка хватить. А ведь успел, судя по всему, раз без матери. Он теперь как волчонок. Ничему не верит, никому не доверяет. Времени кучу убьешь, прежде чем выловишь – «Да и получится ли?» «Хуже всего, если поймет, что это его ловят. Дернет в паутину, только и видели. И тогда не просто пользы не сделаешь. Больше навредишь». Деваться было некуда. С одной стороны, отсутствие связи и бесперспективность дальнейших поисков, с другой – приказ. Тем более злодей уже прошел лестницу и ждал на 48-м горизонте. Там пока чисто. Но, как всегда, в паутине обстановка могла измениться мгновенно. Нарвался на патруль, завязался бой – а там у всех собак с округи на себя собрал. Можно в такую жопу встрять, что шагу не сделаешь. Пока путь свободен, нужно идти. на при малейшей возможности выйти на связь с домом и по ребенку доложить. Пусть собирают людей, выставляют посты на кольце и тщательно шерстят. Если дальше кольца не ушел, найдут рано или поздно». И с тяжелым сердцем Серега отдал приказ двигаться дальше.